Иван Константинович Айвазовский. 1817-1900 годы. Крамской утверждал, что Айвазовский есть звезда первой величины во всяком случае и не только у нас, и в истории искусства вообще. Третьяков, желая купить для своей галереи картину, писал художнику: "Дайте мне вашу волшебную воду такую, которую вполне бы передала ваш бесподобный талант. В живописи Айвазовский был прежде всего поэтом. О себе художник говорил: "Сюжет картины складывается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта. Сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе и до тех пор не отхожу от полотна, пока не выскажусь на нём моей кистью". За свою долгую жизнь Он написал до 6000 произведений. Лучшие из них вошли в сокровищницу мировой культуры. Его картины находятся во многих галереях мира. Иван Иванович Константинович Айвазовский родился в Феодосии 29 июля 1817 года. Айвазовским Иван Константинович станет в 1840 году, когда вместе с братом Гаврилом решит поменять орфографию. Он был пятым ребёнком в семье разорившегося купца третьей гильдии Геворга Гайвазяна. Переселившись из Молдавии в Крым, он взял себе имя и фамилию Константин Григорьевич Гайвазовский. Мать, Аграфена Рипсима Гайвазовская, была известной в городе вышивальщицей. Иван учился в армянской приходской школе. Самоучка играл на скрипке. С раннего детства Иван с увлечением писал людей, пейзажи фиодосийского рейда, парусные корабли. Однажды за таким занятием застал его городской архитектор Кох. Он подивился способностям мальчика, подарил краски и рассказал о нём градоначальнику Александру Ивановичу Козначееву. Тот проявил участие, обеспечил юного художника всем необходимым для работы. Когда же в 1830 году Казначеева назначили губернатором Таврии и перевели на службу в Симферополь, он взял Ивана с собой. Там мальчика определили в Симферопольскую гимназию. По окончании её в 1833 году Айвазовского отправили в Петербург в Академию художеств. Здесь Иван занимался в классе пейзажной живописи, У знаменитого профессора Воробьева Айвазовский внимательно изучал технику живописи своих выдающихся современников Брюлова и Щедрина, но окончательное призвание молодого художника определилось после занятий под руководством французского мариниста Таннера, приглашенного в Петербург для выполнения заказов при дворе. Очень скоро обнаружилось, что, что помощник работает лучше, чем сам метр. Когда на академической выставке 1836 года появилась картина Айвазовского Этюд облаков над морем, привлекая к себе всеобщее внимание, завистливый француз, оберегая своё положение, восстановил против молодого художника самоволл царя. Этюд облаков сняли с академической выставки, но ученику академии угрожали и другие беды. Лишь заступничество профессора Зауэрвейда помогло Айвазовскому. В мае 1837 года его причислили по высочайшему повелению к классу батальной живописи Зауэрвейда для занятий под его руководством морской военной живописи с предоставлением ему в мастерской в Академии. В следующем месяце художника прикомандировали для учебных занятий на Балтийском флоте. Осенью художник показал на академической выставке семь своих работ. Они получили самую высокую оценку. Левов писал: "Помню, какой восторг произвёл тогда Айвазовский своими картинами, доставившими ему золотую медаль и право быть посланным за границу. Тогда уже Иван Константинович удивлял всех своей плододативностью, а в баталическом классе профессора Зауэрвейда, где Айвазовский работал, Почти ежедневно сменялись холсты на Мальберте. Уже тогда не было пределов воображению Айвазовского. В начале следующего года появляется картина На берегу Финского залива, привлёкшая внимание не только критиков. Уже в феврале последовало высочайшее повеление о приобретении шести картин Айвазовского для Академии художеств. До окончания академического курса Ему была предоставлена командировка на родину в Крым для самостоятельной работы. За время двухлетнего пребывания в Крыму Айвазовский написал ряд картин, среди которых были такие прекрасные исполненные вещи, как Лунная ночь в Гурзуфе, Морской берег. По приглашению генерала Роевского, который был начальником Кавказской прибрежной линии, Айвазовский принял участие в военные операции у берегов Менгрелии. Во время десанта у Субаши художник познакомился с выдающимися деятелями русского военно-морского флота Лазаревым, Нахимовым и Корниловым. Его картины «Десант у Субаши» и «Черноморский флот на Севастопольском рейде» имели заслуженный успех. Айвазовский создает много картин, в том числе «Десант Феодосия и десант в Субаши. С этими полотнами в творчество художника входит тематика, связанная с военно-морским флотом. Летом 1840 года Айвазовский отправляется в качестве пенсионера Академии в Италию. Едва приехав в Рим, он написал две картины: "Штиль на море" и меньшего размера "Буря". Потом явилась третья картина: "Морской берег". Эти три картины возбудили всеобщее признание Рима и гостей его. Множество художников начали подражать Айвазовскому. После него в каждой лавчонке красовались виды моря а-ля Айвазовский, рассказывал Иордан. Здесь в Италии окончательно сложился метод работы Айвазовского. "Когда я уезжаю в Италию", рассказывал художник, "мне твердили все в виде напутствия: с натуры, с натуры пишите". Живя в Соренто, я принялся писать вид с натуры с того самого места, с которого в былые годы писал Щедрин. Писал я ровно 3 недели. Затем точно так же написал вид в Амальфи. В Вико написал две картины по памяти: закат и восход солнца. Выставил всё, и что же оказалось? Всё внимание публики было обращено на фантазии, а эти проходили мимо, как давно знакомые. В дальнейшем художник работал по памяти. Позднее, в 70-е годы, Айвазовский писал: "Человек, не одарённый памятью, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником никогда. Движение живых стихий неуловимы для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо с натуры". Для этого художник и должен запоминать их и этими случайностями, равно как и эффектами света и теней, обставлять свою картину. Так я писал 40 лет тому назад, так пишу и теперь. Писать тихо, корпеть над картиною целые месяцы, я не могу. Айвазовский, добиваясь зрительных эффектов, зачастую пренебрегал внешним правдоподобием. Как-то Репин указал ему на противоречащее реальным законам природы освещение фигур солнцем в его полотне с обеих сторон. «Ах, Илья Ефимович, какой же вы педант!» — парировал Айвазовский. В Италии художник написал более сорока картин. Его «Большую картину Хаос», где проявилось умение мыслить в широких художественных обобщениях, обращаясь к библейской теме сотворения мира, приобрёл папа Григорий XVI. Годы пребывания за границей были годами непрерывных странствий и успехов. Он жил и работал в Неаполе и на острове Мальта, объезжал Средиземное море, побывал в Испании, Кадиксе и Гранаде, и дважды посетил Париж. В Париже присудили ему золотую медаль, в Амстердаме он был избран членом Художественной академии. Знаменитый английский маринист Тернер, живший в 1842 году в Риме, посвятил Айвазовскому и его картине Неаполитанский залив лунной ночью восхищённые стихи по поводу картины. На картине твоей вижу луну с её золотом и серебром, стоящую над морем, в нём отражающуюся. Поверхность моря, на которую лёгкий ветерок нагоняет трепетную зыбь, кажется полем искорок. Прости мне, великий художник, если я ошибся, приняв картину за действительность, но работа твоя очаровала меня, и восторг овладел мною. Искусство твоё вечно и могущественно, потому что тебя вдохновляет гений. В 1844 году Айвазовский вернулся в Петербург. Академия присудила ему звание академика. Кроме того, он был причислен к главному морскому штабу и получил заказ на изображение ряда русских морских гаваней. В 1845 году Айвазовский был прикомандирован к экспедиции Литке, посетившей берега Турции, Малой Азии и архипелаг. Результатом этого путешествия было множество альбомных зарисовок. В конце 1845 года художник поселился в Феодосии, которая отныне становится его главным местопребыванием. Айвазовский построил большой дом, мастерскую. В 1848 году Айвазовский женился. В один из приездов в Петербург он был представлен весьма знатной пожилой вдове, имевшей двух дочерей, на выданье. Девушки пожелали учиться живописи у знаменитого художника. Через некоторое время вдова стала замечать, что художник слишком прилежен в занятиях, часто засиживается в её доме, начал устраивать музыкальные вечера и сам принимать в них участие. Вдова уже гадала, какой из дочерей художник отдаст предпочтение. Всё это однако разрешилось самым неожиданным образом. Айвазовский вскоре женился но гувернантки Юлии Яковлевне Гревс дочери штабс-доктора, находившегося на русской службе. После женитьбы Айвазовский писал в одном из писем: "Теперь я спешу сказать вам о моём счастье. Правда, я женился как истинный артист, то есть влюбился как никогда. В 2 недели всё было кончено. Теперь после 8 месяцев говорю вам, что я так счастлив, что Я никогда не воображал половину этого счастья. Лучшие мои картины те, которые написаны по вдохновению, так я и женился. Когда встретимся с вами, тогда увидите всех счастливцев, и тогда выскажу остальной восторг. Через год после свадьбы рождается дочь Елена. В 1851 году Мария, а в 1858 году Иоанна Жанна. В сороковые годы большое внимание Айвазовский уделяет батальной живописи. Живописец главного морского штаба, это звание ему было присвоено в 1844 году, он запечатлел эпизоды Севастопольской обороны, морских сражений на Чёрном и Балтийском морях, битву у Гангута, Чесменский, Наваринский, Синопский бои. Каждая победа наших русских войск на суше или на море, писал художник, радует меня как русского в душе и даёт мысль как художнику изобразить её на полотне. Русский флот с искренней благодарностью относился к своему летописцу. Осенью 1846 года во время выставки к десятилетию творческой деятельности Айвазовского Феодосию под командованием Корнилова прибыла с кадрой из шести военных кораблей, чтобы приветствовать юбиляра. В 1850 году Айвазовский создал одну из самых знаменитых своих картин Девятый вал. У самого Айвазовского, да и во всём мировом искусстве, нет другой картины, которая с такой захватывающей силой передавала бы всю сокрушающую мощь стихии, неотвратимый ужас Надвигающиеся гигантские волны девятого вала, пишет Машковцев. В этой картине огромный талант Тайвазовского развернулся во всю ширь. Лучи яркого света, прорывающегося сквозь гонимые ветром разорванные тучи, перекатывающиеся грозные волны, пенящиеся и прозрачные, живые, изменчивые краски, поразительные по своей яркости, красоте и реалистичности. создают неотразимое впечатление мощи и величия. Страшные бури разыгрываются на морских картинах Айвазовского: Буря ночью, 1865 год, Буря, 1872, Буря у мыса Айя, 1875, Бури под Евпаторией, 1861. А последний писал Достоевский, в его буре есть упоение. Есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой настоящей буре. И этого свойства таланта господина Ивазовского нельзя назвать односторонностью уже и потому, что буря сама по себе бесконечно разнообразна. Заметим только что, может быть, в изображении бесконечного разнообразия бури никакой эффект не может казаться преувеличенным, и не потому ли зритель не замечает излишних эффектов? В бурях господина Айвазовского Много внимания Айвазовский уделял изображению приморских городов, пишет Тарасов. В картине Вит на Одессу 1855 год город показан при лунном освещении с большим скоплением кораблей, сосредоточенных в порту. Живописно лунная ночь в окрестностях Ялты 1863 год с эффектным своим освещением И множество других подобных картин. Айвазовский умел передать в пейзаже то состояние, когда происходит перелом, и море уступает после возмущения, затихая и смиряясь. Это показано, например, в картине Радуга 1873 год. Кроме морин, Айвазовский писал жанровые пейзажи: ветряные мельницы в украинской степи при закате солнца. 1862 год, Абос Чумаков, 1862 год, Петербург, переправа через Неву, 1870 год. Совершив в 1869 году поездку по Кавказу, Айвазовский написал ряд горных пейзажей, в числе которых Аул Гуниб, 1869 год. Айвазовский устраивал выставки своих работ в Петербурге, Москве, и за рубежом всего состоялось 55 индивидуальных выставок мастера, и повсюду сопровождал его неизменный успех. В мае 1881 года корреспондент английской газеты писал, «Среди многих новинок в мире искусства надо отметить выставку в галерее Пель-Мель нескольких картин Айвазовского, русского художника, который приобрел европейское имя, своими работами и особенно силой и смелостью своих морских вещей. Он показал 20 работ, которые показывают его силы как в маринах, так и в ландшафте. Принц Уэльский купил две картины этого художника. В 1877 году Айвазовский разводится с первой женой. Через 5 лет он вступил во второй брак с Анной Никитичной Саркисовой. Анны Мгртычевной Бурназян. В последние годы своей жизни Айвазовский переживал новый расцвет своего таланта. В самом начале 80-х годов, когда вполне окрепло и расцвело реалистическое направление пейзажной живописи, когда выступила могучая плеяда пейзажистов, Айвазовский написал «Черное море» 1881 год. Суровая реалистическая правда этой картины вполне созвучна живописи той эпохи. Вот как отзывался об этой картине Крамской. На ней ничего нет, кроме неба и воды. Но вода это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный, а небо, если возможно, ещё бесконечнее. Это одна из самых грандиозных картин Какие я только знаю. В 1889 году художник создаёт обобщённый образ грозной стихии в картине Волна. Айвазовский говорил, что это лучшая моя буря. Картины романтического характера продолжают преобладать в его творчестве. Последнее полотно, написанное за 2 года до смерти Среди волн 1898 год. является как бы синтезом обоих направлений. С неподражаемым совершенством изображена чуть ли не до неба вздымающаяся, пенящаяся, прозрачная морская волна, дробящаяся брызгами. С неутомимостью и поразительной быстротой художник работал до конца своих дней. Он скончался в Феодосии 19 апреля 1900 года во время работы над картиной «Контакс». взрыв турецкого корабля